Глава двадцать четвертая. Не прячься. «Илья!» Рев был таким мощным, что в ушах заложила. Я вздрогнула, но продолжила упрямо стоять на месте. Обернувшись, я увидела, как Даня закрыл с собой друга, убрав его себе за спину. «Он не пойдет с вами!» твердо заявил мой сын. Мужчина перевел на меня взгляд, ведь я была единственной взрослой преградой. «Это не ваше дело!» «Не умешивайтесь!» Он сделал шаг вперед, стараясь пройти мимо нас. Но я не дала ему этой возможности. «Если вы хоть пальцем его тронете, будете иметь дело со мной!» Прорычала сквозь зубы. Я так сильно ненавидела его, что готова была разорвать его на куски. «Что ты сказала?» сжатых в тонкую линию губ слетела усмешка. «Я так испугался тебя, что просто сил нет! Отойди в сторону!» Он схватил меня за плечо, оттолкнув. Но когда я обернулась, в страхе ожидая того, что он вот-вот схватит Илью или Даню, увидела, как здоровый бугай летит спиной назад, едва не скатываясь с лестницы. Из дверей квартиры выходит Амир. Когда гес приближается к отцу Ильи, тот замахивается для удара. А мир с ловкостью уворачивается, ударяя в ответ. Тот снова падает на пол. «Роксана, зайдите в квартиру и ждите меня!» Произносит абсолютно спокойным тоном, удерживая мужчину за грудки. «Я будто только сейчас прихожу в себя. Сорвавшись с места, заталкиваю напуганных мальчишек обратно в комнату. «Идем в гостиную, ребят!» В испуганных глазах Ильи блестят капельки слез. Я прижимаю к себе мальчишку, стараясь гнать прочь то и дело набегающие слезы. Как только я закрываю за собой дверь, по телу прокатывает дрожь. Словно весь страх и паника только сейчас проникает в вены, вирусом разносясь по организму. «Все будет хорошо! Не переживай!» — шепчу, уговаривая не только Илью, но и себя. Мы устраиваемся на диване, я обнимаю мальчишек, прижимая к себе. Дядя Амир просто поговорит с твоим папой, объяснит, что ты немного погостишь у бабушки. Илья слишком взрослый, чтобы верить, будто разговор будет спокойным. Он переживает за отца, каким бы тираном тут ни был, Мальчишки сейчас невыносимо страшно и больно, и мысли об этом заставляют мое сердце рваться на куски. Со стороны подъезда раздаются грохоты, мужские голоса. Я всячески пытаюсь отвлекать ребят глупыми разговорами. Лишь через полчаса в квартиру возвращается Амир. Парни тут же отрывают взгляды от телефонов, а я жадно вглядываюсь в лицо Геса в поисках увечий. Но он спокойный, расслабленный. Выглядит с иголочки, как и всегда. «Все хорошо. Мы можем ехать», отвечает на наш немой вопрос. Парни встают с дивана. «Отец!» спрашивает Илья, неуверенно посматривая в сторону входной двери. А мир опускает на него взгляд. Твой отец дома, отдыхает. Я сказал ему, что ты поедешь к бабушке. Теперь его очередь задуматься над поведением и сделать выводы. Дай ему время, Илюх. А пока твоя бабушка очень тебя ждет. Правда? Мальчишка смотрит на каждого из нас по очереди, словно не верит своим ушам. «Я разговаривал с ней несколько минут назад. Сказала, что печет пирог». Он посмотрел на часы. «Как раз к нашему приезду будет готов». Заерошив мальчугану волосы, он улыбнулся и кивнул в сторону выхода. «Мама, у Ильи хорошая бабушка. Она ведь не отдаст его отцу». Я обняла сына, укрыв на собоях одеялом. После сегодняшних событий тишина, воцарившаяся в темной комнате, Казалось мне неуютно громкой. Мы вернулись домой час назад. До самого вечера мы пробыли у бабушки Ильи. Женщина оказалась доброй и приветливой. Она все никак не отпускала нас, беспокоясь об отце Ильи. Но Амир и здесь взял все проблемы на себя и с легкостью решил их. Он проинструктировал женщину, как нужно себя вести при встрече и пообещал, что в ближайшее время Андрей, так зовут родителя, не посмеет прийти к ним в дом. Амир много разговаривал с бабушкой. Он говорил об органах опеки и о юристе, которого он собирался прислать. Он говорил о новой школе и о том, на что женщина имеет права. В конце концов, он оставил ей свой номер и просил звонить при возникновении вопросов и проблем. Дани все кружился вокруг Ильи и обещал ему, что на выходных ребята увидятся. Кажется, все наконец-то успокоилось и все были счастливы. Все кроме меня. Когда мы выезжали из дома, я думала, что делаю правильно, не оставшись наедине с собой. Но даже слезы счастья бабушки Арины, ее приятный голос и вкусный чай не могли отвлечь меня от мыслей об Исае. Тревога ощущалась на физическом уровне. Мне было больно, и я не могла понять, что должна сделать, чтобы избавиться от этого жуткого ощущения удушья. Я не могла понять, Как мне научиться снова дышать и как достать из грудной клетки этот огромный тяжелый камень, так сильно сдавивший все внутри? Я то и дело смотрела на телефон, ловила на себе беглые взгляды Амира. Уверена, и он переживал, но не показывал вида. Меня терзали сомнения, помог ли дядя Гаспара в освобождении Исаия. Вдруг он обманул Амира и, взяв деньги, не сделал того, что обещал либо Гаспару успел сделать непоправимое. Мысли каждый раз приводили меня к самым ужасным сценариям событий и становилось только хуже. А когда мы вернулись домой, последняя надежда была безжалостно растерзана на кусочки после слов администратора на ресепшене о том, что посетителей в мое отсутствие не было. Я держалась до последнего. Когда мы поднимались на лифте, когда мы зашли в квартиру, и Амир сообщил о том, что останется ночевать в гостиной. Я усиленно занимала себя делами, готовкой ужина, купанием сына, и сейчас я юркнула к нему в кровать, прижав родное тельце к себе. Я уткнулась носом в его волосы и вдыхала родной запах. Ведь только так я могла держаться. Мне казалось, что я не имею права на проявление слабостей, Я не имею права на истерику и слезы. Рядом со мной Амир, и я знаю точно, он не станет успокаивать или жалеть. Провалившись в сон, словно в темную глубокую яму, я вдруг почувствовала на себе чьи-то руки. Вздрогнув и резко распахнув глаза, уставилась на темный силуэт мужской фигуры. Он склонился надо мной, рассматривая в темноте мое лицо. Его губы двигались, но в ушах настойчиво гудела, и я не могла разобрать слов. Лишь спустя пару мгновений, когда удалось сбросить в себя сон, я поняла, что он хотел от меня. — Сейчас? — переспросила неверя, что из-за этого он разбудил меня. А мир устало вздохнул, я почувствовала запах алкоголя, исходящий от него. — Мой желудок не дает уснуть, а в два часа ночи не работает ни одна доставка проговорил с обидой. Когда Амир сделал шаг назад и встал прямо под дорожку лунного оконного света, я смогла рассмотреть его лучше. Всегда идеальная прическа сейчас была злохмаченной, его глаза выглядели невероятно устало, а некогда белая отутюженная рубашка сейчас была мятой. Было странно видеть Амира таким. Этот Гес всегда был идеальным в плане внешнего вида. А сейчас мне хотелось его обнять и приласкать. Настолько домашним и уютным он выглядел. Ладно, идем. Осторожно укрыв спящего сына, я выхожу из темноты спальни в яркую гостиную. Несколько минут уходит на то, чтобы мои глаза привыкли к освещению. Тихое бормотание телевизора помогает немного встряхнуться. Я замечаю початую бутылку виски на журнальном столе и трезвонящий телефон Амира. «Не ответишь?» Он неспешно отпивает виски, возвращая ко мне осоловевший взгляд. Он все еще не объявился. Говорит это так, словно хочет услышать слова успокоения. И сейчас я понимаю, почему всегда холодный и стойкий Амир в таком состоянии. Тревога колючими иголками вонзается в кожу. Мне становится холодно, и я усиленно пытаюсь найти хоть какое-то объяснение его... Долгому отсутствию. Такое объяснение, в котором с Исаем все в порядке. Ты уверен, что дядя Гаспара поговорил с ним? Уверен, что вопрос решен? Может, лучше обратиться в полицию? Несколько секунд он молчит. Только в пристальном взгляде четко читается разочарование. Будто он возлагал на меня надежды. А я ставлю под сомнение его мастерство. Дай поесть, Рокс а потом поговорим». Спустя двадцать минут стол гостиной был завален всем, что я нашла в холодильнике. Колбасные сырные нарезки, бифштексы, запеченный картофель, остатки ужина. Стоило мне выставить все это на стол, а Амир кивнул на ближайшее к нему место на диване. «Я не голодна». Голубые глаза вспыхнули негодованием. «Я и не собираюсь заставлять тебя есть. А выпить сейчас очень нужно». Я смерила его недоумевающим взглядом. «Может, лучше отправиться на поиски Исая, чем убиваться алкоголем? Прости, я не хочу тебя ни в чем обвинить, просто его до сих пор нет!» Гес прикрыл глаза, выглядя да нельзя устала. «Рокс, ты ведь все-таки собралась связать свою жизнь с Исаем, верно?» Я знала, что его вопрос ни к чему хорошему не приведет но послушно кивнула. Он подвинул ко мне стакан с алкоголем. «И как ты с такими нервами собираешься быть с ним? Думаешь, подобное происходит впервые и ни с кем из нас не происходило? Думаешь, у нас нет плана на подобный случай?» Его высокомерная улыбка сейчас ничуть не задевала меня. «Если есть, поделись. Вы ведь, братья, ничего не рассказываете». «Как я могу сидеть спокойно после того, что увидела?» «А что ты видела?» Усмехнулся в очередной раз, разрезая на порционные куски мяса. Орудовал вилкой и ножом он так же умело, как и строил из себя равнодушного и спокойного человека. Я не могла понять, что он чувствует по поводу исчезновения Исая, Волнуется или просто развлекает себя издевками надо мной. «Рокс!» Порой ты кажешься мне взрослой и умудренной опытом женщиной. Но в такие минуты, как это, я понимаю, что мне показалось. Фыркнув, я отпиваю немного алкоголя. Я ничего не говорила Исаю по приставанию Бозова. Я и не думала просить у него защиты или что-то еще, но он узнал от моего начальника и сделал то, что посчитал нужным. Злюсь ли я на него из-за этого? Злюсь. Более того, ругаю себя не менее твоего, понимая, что я стала причиной его проблем. Но разве я смогу изменить Исая и заставить его стать более осторожным?» Наглая ухмылка Геса заставляет меня вскипеть. «Ты можешь просто идти своей дорогой, Рокс, а он пойдет своей!» Он безразлично пожал плечами. Я потянулась к столу и взяла бокал. Залпом выпила его содержимое, горечь алкоголя обожгла пищевод, посылая волну тепла по организму. А что, если наши дороги давно уже одна? Амир оторвала взгляд от тарелки, посмотрел на меня удивленно. Тогда жди ближайшего перекрестка и сворачивай. Спасай себя, пока не зашла в слишком глухое и темное место. Мне были неприятны его слова. Но ссориться с Амиром я не собиралась. К тому же сегодня он повел себя благородно и храбро, спасая Илью. — Я не ожидала от тебя сегодня подобного, — проговорила, отламывая кусочек сыра. — Не думала, что ты проявишь такое участие к этому пареньку. Хотя теперь я начинаю догадываться, что послужило причиной сорванной маски холодного и неприступного Амира. В моих словах не было сарказма но они не понравились ему. «Не надо!» Резко оборвал. В холодном взгляде читалось раздражение. «Не надо делать вид, словно знаешь меня, и раскусила. Я просто сделал то, что когда-то не сделали для меня». «Трагедии в детстве способны искалечить взрослую жизнь», — проговорила задумчиво. «Мы все искалеченные дети, Рокс. У каждого...» своя травма и свой триггер. И каждому жить с этой бедой до конца дней». Усмехнулся, бросив взгляд на телефон, лежащий неподалеку. Он снова звонил. Взгляд Амира потемнел, словно тот, кто пытался добиться с ним разговора, последний человек, с кем он хотел бы иметь дело. «Ты уверен, что Андрей не явится за Ильей? Я переживаю о мальчишке». «Обязательно явится». Проговорил с улыбкой, смотрящийся до странности самодовольно. — Я просто уверен, что этот урод не станет прислушиваться к моим словам. Хохотнул, глядя на меня устало. — Но там парни дежурят, дадут по зубам, на том и вернется. — А дальше? Что ты намерен делать? Он ведь не сможет все время жить у бабушки, Андрей его отец. Я подключил юристов. Они разберутся. Не озадачивай себя ненужными вопросами, Рокс. Ты слишком много на себя берешь. Убрав под голову руки, он откинулся на спинку дивана. На губах Геса мелькнула улыбка. Спасибо. Как бы я к тебе не относился, но готовишь ты лучше всех. Не смогла сдержать смешок. Даже в комплименте он смог не так профессионально унизить меня. «Жаль, ресторана у меня больше нет», — проговорил, досадливо вздыхая. «Позвать тебя некуда». Амир повернулся и замер на мне взглядом. «Я так понимаю, работу ты бросила, узнав, что к ней причастен Исай?» Я не собиралась выслушивать его стендап на тему «Рокс. Неблагодарная женщина». Выпив еще немного виски, посмотрела в телефон. На часах было три часа ночи. «Твоя мама хочет, чтобы малой жил в пансионате?» Тихий голос Амира вырвал меня из мыслей. Я удивленно замерла. Не думала, что Гес слышал наш разговор с родительницей. «Если хочешь потерять сына, валяй!» Я метнула в него взглядом. Я и не собиралась этого делать. Не могла сдержать злость. Все мои эмоции были написаны на лице. Амирам довольно хмыкнул. «Расслабься ты! Я не в обвинении!» «Так, привет из прошлого!» Он потянулся к столу, наполняя бокал новой порцией алкоголя. Воспользовавшись моментом, я рассматривала его профиль. Что за прошлое скрывает этот холодный мужчина? Сколько боли он перенес прежде, чем стал таким? Казалось, даже после недавнего откровения с его стороны я не смогу понять его. Алкоголь немного ослабил мои стянутые узлые нервы, и я подумала о том, что могу быть настолько наглой и спросить его, о чем трезвый, ни за что не решилась бы сделать. «Я так понимаю, ты прошел похожую боль? Это было в приемной семье?» Амир молчал, в неподвижном состоянии смотрел в одну точку. Я уже отчаялась дождаться его ответа, как вдруг глухое бубнение телевизора разрезал его голос. «Отец! Он ненавидел меня!» проговорил, глядя перед собой. «За что можно ненавидеть ребенка?» Амир пожал плечами. «Они усыновили меня лишь потому, что того хотела мать. Она добрая и кроткая женщина, мухи не обидела. Не знаю, за что таких наказывают. Бог лишил чего-то важного». Отец согласился на усыновление еще и потому, что это был хороший пиар-ход. Бизнесмен, претендующий на должность депутата, усыновил сироту. «Разве может что-то побить такой козырь?» Он посмотрел на меня с усмешкой. «А как складывались отношения с приемной мамой?» «С первого дня она во мне души не чаяла. Любила и оберегала, окружила заботой и теплотой» так что я быстро забыл свое приютское прошлое. Сколько тебе было, когда тебя усыновили? Мне было пять. Я плохо помню братьев и сестру, плохо помню нашу жизнь до приюта. Меня забрали от матери в три года. Говорят, она оставила меня на улице зимой в трусах и майке. Я тогда сильно промерз и едва не умер. В больницу меня доставили неравнодушные прохожие. На выписку мать забирать. Меня так и не пришла. Я боялась показать, насколько больно мне сделали его слова. Ведь жалость — это то, с чем не смирится ни один из гесов. Поэтому я снова переключилась на приемного отца Амира. — Но что тогда привело к тому, что отец стал ненавидеть тебя? — Не думаю, что ты был плохим ребенком. Такой, как Мирон, мог натворить бед, но не ты. Амир опустил уставший взгляд, на зажатый в длинных пианистических пальцах бокал. Первые два года мне было действительно хорошо. Отец не обращал на меня внимания, словно я не существую. Относился ко мне, словно я домашний питомец, которым играется его любимая жена. А потом? А потом я пошел в первый класс и стал плохо учиться. Мать вызывали в школу, ругали за поведение. Лицей был платный для богатеньких дедок. И когда я подрался с одним из пацанов, новость дошла до отца. Так он обратил на меня внимание. Наказал тебя? Я засмеялся. Тут смысл не в наказании. Смысл в том, что мой отец ко всему относился как к проектам, вложению. Если он вкладывается, то хочет получить как можно больше прибыли. Таким проектом стал я. Он нанял мне репетиторов заставил меня ходить на всевозможные секции. И не дай бог, я заявила бы ему, что не хочу этого или устал. За каждый мой проступок, за каждое непослушание или четверку в дневнике я нес наказание. Он бил тебя? На губах Амира расплылась улыбка. Он называл это не так. Он вел систему наказаний и поощрений. За каждую отличную отметку Я получал деньги, причем немалые. За каждый косяк я отдавал то, что могу дать. Что? Амир поднял на меня взгляд. В осоловевших от алкоголя глазах плескалась гнетущая тоска. Но его губы все еще были изогнуты в надменной полуулыбке. Что с меня возьмешь? С мелкого. Хатнул устало. Он вымещал на мне злость. Он наказывал меня физически, демонстрируя свое господство. И снова перед глазами, изрезанная шрамами спина Амира, я отвернулась на мгновение, прогоняя слезы. Ты был послушным. Когда чуть полегчало, я повернулась к нему, сделав вид, словно я в полном порядке. Амир усмехнулся. Ты ведь видела всех моих братьев? Я был такой же, громкий, шкадливый. Упертый, характерный, но в нашем доме должна была стоять гробовая тишина, и была еще куча правил поведения и манер общения. Я вечно их нарушал, а он щедро осыпал меня тумаками, но самое ад начался позже, когда я перешел в десятый класс, переходный возраст, желание сбросить с себя это бремя. Амир поморщился, словно ему было физически больно вспоминать те дни. Я сел в машину и въехал прямо в дом через панорамное окно. В тот момент у отца были гости. Да хрена важная семейная чита. Я уже не помню, то ли это был Губер, то ли еще какой-то чиновник. Мать за сердце схватилась. Меня повезли в больницу. Особых увечий я не получил, но когда я вернулся домой, отец сломал мне пару ребел и разбил голову. У него даже специальная комната была для таких моментов. Чтобы мать не слышала моих криков и слез, чтобы не огорчать свою любимую, он избивал меня в подвале. Там была хорошая шумоизоляция. «Зачем ты это сделал? Ты ведь знал, что после твоего поступка с машиной он изобьет тебя». Я пожал плечами. «Это был протест. Я хотел его внимания. Хотел, чтобы он увидел во мне человека, а не свой проект, дефектный и убогий, как выражался он. А я не был таким». В груди нестерпимо свербело. «После всего, что я услышала, разве я могу теперь относиться к нему плохо? Как бы он ни поступал со мной, Теперь я знаю, что в глубине души он просто маленький, недолюбленный ребенок. Ребенок, у которого не было сил противостоять ужасному злу. Может, поэтому он так переживает об Исае, о благополучии их дела. Несмотря на видимую самостоятельность и независимость, на самом деле он до сих пор остался одиноким мальчишкой. «У тебя не было мысли найти братьев», Амир слегка вздрогнул. От звука моего голоса, словно мысленно, был где-то далеко. Когда он посмотрел на меня, я успела стереть с лица скатившуюся слезу. Нет, я же говорю, что не помнил их. И привык к мысли, что это моя семья. Что стало потом? После одиннадцатого класса он отправил меня в Англию. Поначалу я старался учиться, но уже к концу второго триместра связался с плохой компанией. Алкоголь, тачки, тёлки. Я пошел в разнос. Когда в очередной раз со мной случилась проблема, отец позвонил мне. Он поставил меня перед выбором. Либо я меняюсь, либо сваливаю без копья в кармане. Что ты решил? Я хотел забрать у этого козла все, что у него есть. Но я не мог. У меня не хватало мозгов, как провернуть это. Да и куда мне было тягаться с ним? Я стал учиться, стараться. Но через год, когда я приехал на каникулы домой, то понял, что ничего не меняется, даже когда я становлюсь хорошим проектом. Ему было плевать на меня. Он постоянно был недоволен мной. А когда я опоздал на полчаса с тусовки, он снова избил меня. Через неделю я вернулся в универ, а еще через две, на пороге моей комнаты в общаге, появился огромный чувак в байкерской одежде и с хвостом. Он зашел ко мне в тот момент, когда по мою душу заявились двое придурков, разметал их по разным сторонам и заявил, что он мой брат. «Ты не умел драться?» Как только с губ сорвался вопрос, я тут же осеклась, понимая, что это странно интересоваться подобным после такого рассказа. Но в моей голове не укладывалось, что Амирам не мог дать кому-то сдачи. Другое дело — его приемный отец. Я был тем еще ботаником, — засмеялся Амир. Я много читал, учился, а со спортом я не дружил. Мне кажется, я просто не мог найти себя. А когда приехал Исай и позвал меня с собой, это стало моим шансом. В то время он уже начал свое дело, хотя ему было всего двадцать. В общем, я бросил универ и уехал с ним. А отец... Отец заявил, что он больше меня не знает. Да и я на свободе чувствовал себя человеком и ничуть не скучал по семье. Разве только по маме. Я стал зарабатывать бабки, ударился в спорт и стал изучать сферу бизнеса и экономики. На мне всегда были айтишные вопросы, системы безопасности, взлома охраны. Плюс я разрабатывал схемы, как легализовать доход. Боевые искусства и спорт – Сделали меня похожим на них. Но даже сейчас, спустя столько лет, мне кажется, что я все равно немного другой, не такой, как они. Амир! Я приблизилась к нему. Он замер удивленно. Тогда я потянулась, обняла его, обхватив руками шею. Мое сердце рвалось на куски. И я знала, что трезвая я никогда бы этого не сделала, Да и он на здравый рассудок никогда бы не рассказал мне чего-то настолько личного. Но сейчас, возможно, был единственный момент в жизни, когда я могла быть с ним откровенно. Мне жаль, что ты прошел через это. Но твой отец не заслуживает твоей ненависти. Не трать себя на это чувство. У тебя два брата и сестра. «У тебя есть семья, деньги, и, возможно, скоро будет так, кто подарит тебе свое сердце!» «Это такая чушь!» — засмеялся Амир, отстраняясь. Чувствовалось, что моя близость приносит ему дискомфорт. «Рокс, я не верю в любовь. Жаль, что ты такая взрослая, и после мудака мужа все еще веришь в нее. Не доверяйся мужикам, не растворяйся, делай то, что нужно тебе!» Даже Исай не способен любить вечно. Понимаешь? Исай не такой. Амир улыбнулся. Так широко и весело, как не делал этого никогда. Я на мгновение даже забыла о его неприятных словах, сказанных мне только что. Не могла отвести глаз от его губ. Мы люди все такие. Мы переменчивые и ненадежные. Мы бухаем, болеем, забываем о важных событиях и близких. «Может, он сделает это не специально, но ты обязательно будешь страдать». «И тогда у клуба, когда вы расстались, я говорил тебе пусть обидные, но очевидные вещи. Я говорил это не из желания сделать больно. Я просто хотел, чтобы ты пришла в себя и посмотрела на все широко раскрытыми глазами». Я кипела. Я была настолько зла, что даже алкоголь не мог сгладить острых углов его заявления. Решительно поднялась с дивана, но замерла, схватившись за его спинку. Нужно было переждать головокружение. «Я делаю вид, что не слышала последних слов, Амир. Спокойной ночи!» Я попыталась уйти, но он резко потянул на себя, заставляя рухнуть на прежнее место. Его рука лежала на моем плече, а уставший взгляд холодный глаз таил в себе мольбу. «Не уходи!» проговорил с обидой, словно забыл напрочь, что говорил мне несколько секунд назад. Ждать Исаия вдвоем не так сложно, как одному. Сейчас он выглядел так, словно на самом деле нуждался в ком-то. Да и я подумала о том, что рядом с ним и мне будет не так тревожно. При условии, что ты не станешь снова говорить о том, как больно сделает мне Исай. Амир кивнул и тут же опустил голову мне на плечо. Словно мы на самом деле закадычные друзья и делать что-то подобное у нас в порядке вещей. Несколько минут мы просто молчали. "Амир", прошептала, слегка коснувшись пальцами его волос. "М?" -м, -м» проговорил сонным голосом. "Он ведь в порядке". "Исай, с ним ничего не случилось".